Джон Бранер, последний одинокий человек. Давненько вас не было видно, мистер Хейл, сказал Джерать, ставя передо мной мой стакан. Да, года полтора будет, ответил я. Просто жена уехала, но я и решил заглянуть к вам, как в старые добрые времена. Я кинул взгляд вдоль длинного прохода бара, оглядел кабинки у стены напротив и добавил Похоже, сюда вообще давненько никто не заглядывал. В жизни не видел, чтобы в этот час здесь было так пусто. Выпейте со мной. Стаканчик содовый, если позволите, мистер Хейл. Большое вам спасибо. Джереди взял с полки бутылку и налил себе. Я ни разу не видел, чтобы он пил что-нибудь крепче пива, и то редко. «Времена изменились», — продолжал он, помолчав. «Вы ведь понимаете, о чем я говорю?» Я покачал головой. «Контакт, разумеется. Похоже, он вообще все перевернул. Контакт сделал людей в чем то более осмотрительными, в чем то менее. Но он по большей части уничтожил причины, по которым люди ходили в бары и выпивали. Вы ведь знаете, как оно было. Бармен был чем-то вроде большого уха, жилеткой, в которую можно было поплакаться. После появления контакта это продолжалось недолго». Люди больше не приходят, чтобы выговориться. Необходимость, в общем-то, отпала. Исчезла и другая немаловажная причина ходить в бары пообщаться. Теперь, когда люди знают, что им нечего больше бояться самого большого, последнего, одиночества, они стали спокойными и более уверенными в себе. Я вот присматриваю себе какое-нибудь другое дельце. Бары повсюду закрываются. Из вас получился бы неплохой консультант по контакту, — попробовал пошутить я. Он, однако, воспринял мои слова без улыбки. «Я уже думал об этом», — ответил он серьезно. «Пожалуй, я мог бы этим заняться. Да, мог бы». Теперь, когда Джерати растолковал мне, я начал понимать, как это все получилось. Мой собственный случай, хотя я и не сознавал этого до сих пор, мог служить примером, В своё время и я шатался по барам, спасаясь от одиночества. Контакт появился примерно три года назад, Еще через год он набрал силу, и все до единого оказались им охвачены. А еще через несколько месяцев я перестал бывать здесь, где прежде был столь же неотъемлемой частью обстановки, как какой-нибудь табурет. Тогда я не задумывался, почему... свалил все на женитьбу, на ожидаемое рождение детей и на то, что деньги нужны на другое. Но дело было не в этом. Просто необходимость отпала. В стене над стойкой по прежней моде было вделано зеркало, где отражались некоторые кабинки. Все они пустовали, кроме одной, где сидела пара. Мужчина был самый обыкновенный, но девушка, нет, женщина, привлекла мое внимание. Не так уж молода, лет сорок или около того, с хорошей фигурой, худенькая, но главное было в ее лице. С ярким ртом и смешливыми морщинками вокруг глаз она явно наслаждалась тем, о чем говорила. Приятно было видеть, как она наслаждается. Я не сводил с нее глаз, пока Джерати продолжал. «Так вот и я говорю, это делает людей более и менее осмотрительными. Они более осмотрительны по отношению к окружающим». ведь иначе их контакторы могут запросто вычеркнуть их, и что тогда с ними станет? И менее осмотрительны по отношению к самим себе, поскольку они теперь не особенно боятся смерти. Они знают, что это произойдет быстро и безболезненно, Все просто начинает расплываться, потом смешается, а затем снова сложится в цельную картину и перельётся в кого-то другого. Ни резкого обрыва, ни остановки. «А вы уже подхватывали кого-нибудь, мистер Хейл?» «А как же, конечно», — ответил я. «Моего отца. Как раз около года назад». «Ну и как? Нормально?» «О, гладко, словно нож в масло. Поначалу немного мешало, так будто что-то зудит, а потом он просто слился со мной, и все». С минуту я размышлял об этом. Собственно, «Думал я о том удивительном чувстве, которое испытываешь, вспоминая, как ты склонялся над собственной колыбелью. Но, несмотря на всю свою странность, чувство не тревожило, и сомнений, чьей-то воспоминания, не возникало. Все воспоминания, вливавшиеся в тебя после совершения контакта, имели смутную ауру, которая отличала их, помогая восприемнику оставаться в здравом рассудке». «А вы?» — спросил я, — Джерти кивнул. «Парень, с которым я служил в армии. Всего пару недель назад он грабанулся на своей машине. Бедняга прожил еще десять дней с переломанным хребтом, пройдя через муки ада. Он был совсем плох, когда перешел в меня. Боль — это ужасно». «Вам нужно написать в Конгресс, вашему депутату?» — заметил я. «Оформить заявление в связи с новым законодательством. Слыхали о нем? «Это какое же?» легализовать укол милосердия, обеспечивающий человеку достойный контакт. Теперь все так делают, а почему бы нет? Джеретти, казалось, задумался. Да, я слышал об этом. Не могу сказать, чтобы я был в восторге, но с тех пор, как я подхватил моего приятеля, а с ним и его воспоминания, да, теперь я, пожалуй, последую вашему совету. Мы немного помолчали, размышляя о том, что дал миру контакт. Джеретти признался, что он поначалу был не в восторге от этого закона об умерщвлении безнадежно больных. Что ж, и я, и множество других людей не были поначалу убеждены и в необходимости самого контакта. Затем мы поняли, что он может нам дать, и у нас было время, как следует обдумать все это. Теперь я просто представить себе не могу, как я умудрился прожить без контакта чуть ли не половину своей жизни». Я просто не мог вообразить себя снова в том мире, где все заканчивалось с твоей смертью. Это было ужасно. С появлением контакта смерть становилась чем-то вроде пересадки. Сознание затуманивалось. Быть может, ты проваливался во тьму, зная, что очнешься. Оно и происходило, глядя на мир глазами того, с кем был у тебя контакт. Ты уже ни над чем не будешь властен, но он или она... обретут твою память, и месяца через два-три ты приспособишься, подладишься к твоему новому партнеру, а затем мало-помалу произойдет перемена во взглядах и, наконец, полное слияние, щелчок и створки захлопнутся. Никакого вторжения, всего лишь мягкий, безболезненный процесс, возносящий тебя на новую стадию жизни». Для восприемника, как я узнал на собственном опыте, это было не слишком удобно, но ради того, кого любишь, можно вытерпеть и куда больше. Размышляя о том, какой была жизнь до контакта, я почувствовал, что весь дрожу. Я заказал еще одну порцию, двойную на этот раз. Давненько я не пил в барах. Я болтал с Джерати должно быть уже около часа и пил третью, а может и четвертую рюмку, когда дверь бара открылась, и вошел какой-то мужчина. Он был среднего роста, довольно невидный, и я не обратил бы на него внимания, если бы не выражение его лица. Пришелец выглядел рассерженным и несчастным. Он направился к кабинке, где сидела та женщина, которой я любовался, и остановился прямо перед нею. Лицо женщины померкло, и ее спутник чуть приподнялся, встревоженный. «Знаете», — тихо сказал Джероти. — «похоже, дело пахнет жареным. У меня в баре уже больше года не было потасовок, но я помню, как выглядит человек, когда затевает скандал». Он предусмотрительно слез со своего табурета и прошел вдоль стойки, чтобы суметь быстро выскочить из-за нее, если понадобится. Я обратился вслух. «Ты вычеркнула меня!» «Мэри!» — говорил мужчина с несчастным лицом. «Это правда?» «Послушайте», — вмешался другой, — «это ее дело?» «А вы помолчите», — оборвал его новый посетитель. «Так что же, Мэри, ты это сделала?» «Да, Мак, сделала», — сказала она. «Сэм тут совершенно ни при чем. Это исключительно моя идея и твоя вина». Лица Мака я не видел, но тело его напряглось, вздрогнуло, и он вытянул руки, точно намереваясь стащить Мэри со стула. «Сэм!» — я решил, что мужчина в кабинке и есть Сэм! — с криком перехватил его руку. Именно в этот момент Джеретти вмешался, приказывая прекратить свару. Они, хотя и с неохотой подчинились, Мэри и Сэм допили свои рюмки и вышли из бара, а Мак, проводив их отчаянным взглядом, подошел к стойке и уселся на табурет рядом со мной. «Водки!» — бросил он. «Давай сразу бутылку, пригодится!» Голос у него был хриплый и ожесточенный, такого тона я не слышал, пожалуй, уже несколько месяцев. «Потеряли подружку?» — высказал я предположение. «Это бессердечная дьяволица!» Он одним махом опрокинул водку, налитую ему Джерати. Я заметил, что Джероти отошел к другому концу стойки и углубился в мытье стаканов. Если он и расстался с привычкой выслушивать излияние клиентов, я бы не осудил его, — подумал я. «Она не похожа на такую», — сказал я первое, что пришло в голову. «Однако же это так...» Он выпил еще и некоторое время сидел, пристально разглядывая пустой стакан. «Наверное, у вас есть контакты?» — проговорил он наконец. Вопрос был более чем странный. «Ну, разумеется, есть». «А у меня нет», — выдохнул он. «Теперь нет. Больше нет. Будь проклята эта женщина». У меня просто волосы встали дыбом. Боже, он же был чем-то вроде живого призрака. Все мои знакомые имели по меньшей мере один контакт. У меня было три. У нас с женой, естественно, был взаимный, как и у всех супружеских пар. А чтобы подстраховаться на случай, если мы оба погибнем в автомобильной катастрофе, у меня был заключен запасной с моим младшим братишкой Джо и еще один с парнем, который учился со мной в колледже. я разглядывал этого одинокого человека. Его звали Мак, я слышал, как его называли по имени. Он был, вероятно, лет на десять старше меня, то есть где-то между сорока и пятью десятью. Возраст достаточный, чтобы обзавестись дюжиной потенциальных контактов. С виду в нем не было ничего необычного, за исключением этого его невыразимо тоскливого взгляда. Но если он и вправду не имел ни одного контакта, То удивительно еще, что во взгляде его всего лишь тоска, а не смертельный ужас. А Мэри знала, что она ваш единственный контакт? Спросил я. Еще бы, конечно знала, потому-то она и проделала это, не предупредив меня. Макс снова наполнил свой стакан и протянул мне бутылку. Я хотел отказаться, но если бы кто-нибудь не составил этому бедолаге компанию, он бы, пожалуй, угодил под колеса автомобиля. Мне и впрямь стало жаль его. «Как вы узнали об этом?» «Ну, она куда-то вышла сегодня вечером. Я позвонил, и мне сказали, что она ушла с Сэмом, а Сэм обычно водит ее сюда. Она и правда оказалась здесь, и когда я прямо спросил ее, она призналась». «Хорошо еще, что бармен вступился, а то я мог бы забыться, и кто знает, чем бы это кончилось». «Ладно», — сказал я, — «но как же так вышло, что она оказалась единственной? У вас нет друзей или кого-нибудь еще?» Это открыло шлюзы. Бедняга, полное его имя было Мак Уилсон, был сиротой и воспитывался в приюте, который он ненавидел. подростком он бежал оттуда и попал в колонию для малолетних преступников за какую-то кражу, что ли, и ее он тоже возненавидел. Когда он вырос достаточно, чтобы самому зарабатывать на жизнь, он был зол на весь мир. Неудивительно, что он не научился заводить друзей. Выслушав эту исповедь, я начал терзаться угрызениями совести. Мне хотелось плакать. Возможно, виной была выпитая водка. Часов около десяти, когда бутылка уже почти опустела, он ударил ладонью по стойке и начал сползать с табурета. Я подхватил мака, но он отпихнул меня. «Ну что ж, домой!» — пробормотал он с отчаянием. «Если бы меня не отфутболивали все эти счастливчики, которым плевать на того, кого они пинают, у них-то ведь все в порядке, у них-то контактов вдоволь!» «Послушайте», — сказал я, — «не лучше ли вам сначала протрезвиться?» «А как, черт побери, я смогу заснуть, если не надерусь?» — с горечью возразил он. «Вряд ли вы поймете, что значит лежать в постели, глядя в темноту, без единого контакта на свете. Весь мир представляется полным ненависти, мрачным, враждебным». Внезапно в глазах его мелькнула надежда. «Вы ведь не заключите со мной контакта, а?» «Мне бы только продержаться, пока я не подыщу кого-нибудь. У меня есть коллеги, которых я, наверное, смог бы уговорить. На пару деньков, не больше». Ночью в такое время удивился я. Мне не очень-то понравилась эта мысль. Однако, не согласись я, он остался бы на моей совести». «В аэропорту Лагуардия есть круглосуточная служба контакта», — сообщил он, — «для тех, кто хочет заключить еще один дополнительный, ну, чтобы подстраховаться перед дальним перелетом, мы могли бы поехать туда». «Но он будет односторонним», — предупредил я, — «у меня нет лишних двадцати пяти баксов, чтобы ими швыряться». «Так вы согласны?» — казалось, он не верил своим ушам. Затем он схватил мою руку, принялся трясти ее и, заплатив по счету, поволок меня к двери, нашел такси, и мы уже мчались в аэропорт, прежде чем я успел сообразить, что происходит. Консультант в аэропорту пытался убедить меня заключить обоюдный контакт, «Маг предлагал оплатить его, но я твердо стоял на своем. Я не доверяю людям, пополняющим свой список контактов, когда у них есть истинные друзья. Если что-нибудь со мной случится, казалось мне, и кто-нибудь, кроме моей жены или моего брата или моего давнего друга по колледжу подхватит меня, я был уверен, что их всех троих это очень обидит». Поскольку было еще несколько клиентов, желавших заключить дополнительный контакт перед полетом в Европу, консультант не слишком настаивал. Меня всегда удивляло, что установление контакта — такой несложный процесс. Трехминутная настройка оборудования, минута или две на то, чтобы как следует приладить на голове шлемы, считанные секунды для прогона информации, когда мозг гудит от обрывков воспоминаний извлеченных черт знает откуда, и... готово консультант выдал нам стандартные удостоверение и гарантию действительно пять лет рекомендуемое обновление в связи с развитием личности временным и географическими факторами в случае смерти мгновенный перевод информации период пригонки при наличии более одного контакта существует возможность выбора и тому подобное и все было кончено Я так и не смог до конца уразуметь принцип действия контакта. Он стал возможен только с появлением молекулярно-трансляционной техники, передающей весь объем информации из компьютера на уровень человеческого мозга и далее. Я знал лишь в общих чертах, что в первую очередь делались попытки достигнуть автоматической передачи данных на расстояние, и что удалось найти способы сканировать всю информацию мозга и переводить ее в электронную память. И хотя телепатия так и не вошла в наш быт, бессмертие мы обрели. Я вышел из кабинки позже Мака. Контакт был односторонним, поэтому его информацию только просматривали, что совершалось мгновенно, тогда как во мне она кодировалась, и это несколько дольше. Когда я вышел, он о чем-то спрашивал консультанта. Я услышал ответ «нет», «У нас нет данных о каком-либо побочном эффекте. Трезвый человек или пьяный — процесс идет. Мне никогда не приходило в голову, влияет ли спиртное на точность контакта. Мысль о спиртном напомнила мне, что я выпил бог знает сколько водки, и это впервые за много месяцев, когда все ограничивалось двумя кружками пива, не больше. Сначала я ощутил приятный жар, отчасти из-за выпитой водки, отчасти от сознания того, что я помог этому последнему одинокому человеку. Затем я начал утрачивать ощущение реальности, думая от того, что маг прихватил остатки водки с собой и требовал, чтобы мы выпили за обретенную дружбу или что-то в этом роде. Помню только, что он поймал такси и назвал водителю мой адрес, а потом было утро, и он спал на кушетке, а в комнате все было вверх дном, и дверной звонок надрывался, как пожарная сирена. Мне не сразу удалось сложить эти обрывки воедино. Открыв дверь, я увидел Мэри, женщину, которая вычеркнула Мака накануне. «То, что Мак сказал мне по телефону, правда?» — спросила она. Я тупо смотрел на нее, а она нетерпеливо добавила — Насчет контакта, который он заключил с вами. Он позвонил мне в два часа ночи и все рассказал. Я выведала у него ваше имя и частично адрес, а остальное нашла в телефонной книге, потому что никто больше не должен стать жертвой Мака. Никто! Тут до меня начали доходить ее слова, но я не знал, что надо ответить, так что я просто позволил ей продолжать. Когда-то я читала один рассказ, продолжала она. не помню чей, может быть, вы тоже его читали, о человеке, который спас тонущего. Спасенный был ужасно благодарен, делал благодетелю подарки, старался оказывать всяческие услуги, говорил, что он его единственный в мире друг, ходил за ним по пятам, переехал к нему в дом, наконец спаситель не выдержал и столкнул зануду обратно в реку. Вот почему Мака Уилсона вычеркнули все, кого он умолил заключить с ним контакт, Я терпела это в течение трех месяцев, и, насколько мне известно, это нечто вроде рекорда. Тут с треском отворилась дверь, и появился заспанный маг. Она первой перешла в наступление. «Видите?» — воскликнула она. «Он уже начал!» «Ты!» — выговорил маг. «Тебе еще мало?» Он повернулся ко мне. «Ей мало было вычеркнуть меня и оставить без единого в мире контакта. Ей надо было прийти сюда и попытаться убедить вас сделать то же самое. Ну, можно ли представить себе такую ненависть?» На последнем слове голос его прервался, и в глазах появились настоящие слезы. «Послушайте», — обратился я к Мэри, — «Я сделал это только за тем, чтобы дать Маку возможность продержаться. Вчера вечером я слишком много выпил, и он отвез меня домой. Вот почему сегодня утром он здесь. И пока Мак не договорится с кем-нибудь, может, с коллегой по работе, я подстрахую его. Вот и все». «Точно так же начиналось и со мной», — возразила Мэри. Он переехал в мою квартиру, затем начал преследовать меня на улице, чтобы удостовериться, что со мной ничего не случилось. Так он говорил. Тут я взглянул на часы, висевшие на стене, и обнаружил, что уже полдень. Я так и подскочил. «О, Боже!» — воскликнул я. «Жена и дети вернутся в четыре, а я обещал убрать квартиру». «Я помогу вам», — предложил Мак. «Я ведь должен хоть что-нибудь для вас сделать». Мэри встала. «Не говорите, что вас не предупреждали», — сказала она. Мак действительно оказался отличным помощником. Он управлялся с уборкой лучше, чем большинство известных мне женщин, и хотя мы еле успели к возвращению моей жены с малышами, квартира была выдрана на славу. Даже жену это поразило. Поскольку дело шло к вечеру... Она уговорила Мака остаться с нами поужинать. Он сходил и принес пиво, и за пивом рассказывал жене о своей работе, а потом часов в девять или в половине десятого заявил, что хочет сегодня лечь пораньше, так как завтра ему надо на службу, и ушел домой. Лучшего и желать было нельзя. Я списал слова Мэри на горечь разочарованной женщины и искренне посочувствовал ей. «Однако через три-четыре дня я кое-что начал понимать». Все вдруг стали сходить с ума по фильмам «Времен до контакта». И хотя я не думал, что буду в восторге от вида солдат и вооруженных бандитов, убивающих друг друга безо всякой надежды на какой-либо контакт, подруги моей жены все уши ей прожужжали, уверяя, что ни в коем случае нельзя пропустить этих захватывающих картин. Вот только неясно было, что делать с детьми. Мы не могли, естественно, взять одиннадцатимесячных близнецов с собой. Я попытался уговорить жену сходить без меня, но она отказалась. В общем, мы решили бросить эту затею, как вдруг. Позвонил Мак и, услышав, в чём дело, сразу же предложил свои услуги. «Отлично», — подумали мы. Он умел вроде бы обращаться с детьми, жаждал оказать нам любезность, так что не о чем беспокоиться. Двойняшки быстро заснули еще до нашего ухода. Мы припарковали машину и направились к кинотеатру. Темнело и становилось прохладно, а потому мы ускорили шаг, хотя оставалось еще масса времени до начала вечернего сеанса. Внезапно жена оглянулась и застыла, как вкопанная. Мужчина с мальчиком, шедшие сзади, налетели на нее, и мне пришлось извиняться. А когда они прошли, я поинтересовался, в чем, собственно говоря, дело. «Мне кажется, я видела Мака. Он шел за нами», — ответила она. «Странно». «Очень странно», — согласился я. «Где?» Я оглядел тротуар, но людей было много, среди них были и такие, кто одеждой или сложением напоминал мака. Жена решила, что, вероятно, ошиблась, вряд ли мне удалось бы уговорить ее вернуться. Остаток нашего пути до кинотеатра напоминал петляние зайца. Жена то и дело отбегала в сторону, чтобы оглянуться, в конце концов мне это надоело. — Ты, кажется, не особенно туда рвешься, а? — высказал я свою догадку. О чем ты? – спросила она задетая за живое. Я всю неделю мечтала об этом. А вот и нет, возразил я. Твое подсознание подшучивает над тобой, подкидывая тебе мака, чтобы у тебя был повод вернуться домой и не смотреть эти фильмы. Если ты пошла только поддавшись на уговоры твоих приятельниц из кондитерской, нам лучше вернуться. По выражению ее лица я понял, что по крайней мере наполовину прав, но она покачала головой. «Не глупи», — возразила она, Макс странным, если мы вдруг вернемся домой. Он может подумать, что мы не доверяем ему или что-нибудь еще. Ладно, мы вошли в зал и досидели до конца сеанса, и нам во всех подробностях напомнили о том, какой была жизнь, и, что гораздо страшнее, какой была смерть. Когда в антракте между фильмами ненадолго зажегся свет, я повернулся к жене, «Должен сказать», — начал было я, и вдруг замолк на полусловие. «Он сидел там, через проход от нас. Я понял, что это маг, а не просто кто-нибудь похожий на мака, потому как он пытался втянуть голову в плечи, чтобы я не узнал его. Лицо моей жены стало белым, как мел, мы поднялись, увидев нас, он бросился бежать». Я поймал его на полпути от кинотеатра, схватив за руку и развернув лицом к себе. «Какого черта, что все это значит?» — заорал я. «Это самое гнусное надувательство, с которым я когда-либо сталкивался». Если бы что-нибудь случилось с близнецами, это был бы конец. С детьми нельзя было заключать контакта раньше, чем они достигнут школьного возраста. И он еще имел наглость припираться со мной, оправдываться. Он мямлил примерно следующее. «Простите, но я так нервничал, что не мог этого больше выдержать. Я удостоверился, что все в порядке и хотел выйти только ненадолго». Моя жена как раз догнала нас, и началось. Мне и в голову не приходило, что она знает столько бранных слов. Под конец, размахнувшись, она ударила его по лицу своей сумочкой, а потом ринулась к машине, увлекая меня за собой. Всю дорогу до дома она говорила, какой я идиот, что связался с Маком. А я отвечал, и это было правдой, что помог ему, так как считал, что никто больше не должен оставаться одиноким и без контакта. Но все это оставалось не более чем пустым звуком. Самое ужасное, что я когда-либо слышал, были вопли двойняшек, когда мы вошли. Однако ничего страшного с ними не произошло, разве что они почувствовали себя покинутыми и несчастными — Мы баюкали их и суетились вокруг них, пока дети не затихли. Когда мы, наконец, облегченно вздохнули, на пороге появился он. Он открыл дверь ключом, который мы отдали ему, оставляя в няньках, на случай, если ему понадобится выскочить на минутку, мало ли что. Но одно дело минутка, но красться за нами до кинотеатра и потом сидеть там до конца сеанса — совсем другое. Я просто онемел, когда увидел Мака, потому-то и не прервал его тотчас, когда он забормотал. Прошу вас, вы же должны понять. Я хотел только убедиться, что с вами ничего не случилось. Если бы вы попали в аварию по пути в кинотеатр, а я не знал бы об этом, что было бы со мной. Я просто места себе не находил, думая об этом, и, наконец, не мог больше этого вынести. Я только хотел удостовериться, что с вами все в порядке. Но когда дошел до кинотеатра, то забеспокоился, как вы поедете об Обратно! Не находя слов, я развернулся и со всего маху заехал ему в челюсть. Он чуть не вылетел на лестницу, ухватившись за косяк, чтобы не упасть. Лицо его искривилось, как у маменькиного сынка, которого побили мальчишки: Не прогоняйте меня, хныкалон! Вы мой единственный на свете друг! Не прогоняйте меня! Друг! рассверепел я. «После того, что вы сегодня сделали, я не назвал бы вас своим другом, даже если бы вы были единственным оставшимся на земле человеком. Я оказал вам услугу, а вы отплатили за нее в точности так, как предсказывала Мэри. Убирайтесь к черту отсюда и не вздумайте больше возвращаться. Первое, что я сделаю утром, это пойду в службу контакта и вычеркну вас». «Нет», — взвизгнул он, — Я даже представить себе не мог, чтобы мужчина мог так визжать. Точно в лицо ему тыкали докрасна раскалённым железным прутом. «Нет, вы не можете этого сделать! Это бесчеловечно! Это...» Я сгреб его в охапку и выхватил у него из пальцев ключ. Как он не цеплялся за меня, как не умолял, я вытолкал его вон и захлопнул дверь перед его носом. В ту ночь я не мог заснуть, Метался, ворочался сбоку на бок, уставившись в темноту. Где-то через полчаса я услышал, как жена села на своей постели. «Что с тобой, милый?» — спросила она. «Не знаю», — ответил я. «Мне должно быть стыдно от того, что я так поступил с Маком, выкинув его вон». «Глупости», — возразила она, — «у тебя слишком доброе сердце. Он оставил малышек одних после того, как дал тебе слово. Теперь успокойся и спи». Я разбужу тебя пораньше, чтобы ты успел зайти до работы в службу контакта. Тут-то, как будто он подслушивал, я и перехватил его. Я ни за что не смог бы описать, будь у меня хоть двадцать жизней, то гнусное, злорадное и Иудина торжество, которое кипело в нем в ту минуту, «Я не мог бы передать того ощущения, а вот я и снова провел вас, или смутного злорадства, вы сделали мне гадость, так вот же, какую гадость я преподнесу вам!» Я, кажется, несколько раз вскрикнул, когда сообразил, что произошло. «Конечно, он впутал меня в этот контакт точно так же, как проделывал это раньше со многими другими. Только они умели вовремя раскусить его и вычеркивали без предупреждения. Когда он узнавал об этом, поздно уже было выкидывать такой гнусный трюк, как он выкинул со мной. Я сказал ему, что собираюсь вычеркнуть его утром. Решение было, что называется, односторонним, так что он бы никак не смог остановить меня». Должно быть, что-то в моем голосе подсказало ему, что я тверд в своем намерении. Да, он не в силах был остановить меня, но опередить мог. И он сделал это. Он выстрелил себе в сердце. Какое-то время я еще продолжал надеяться». Я боролся с этой липкой, тягучей тиной, которая просачивалась в мой мозг, снова отослал жену с детьми к ее родителям на выходные и попытался избавиться от этого в одиночку. У меня ничего не вышло. Сначала я был целиком поглощен открытиями. Как много лжи, оказывается, маг наговорил мне. О своей колонии, о тюремном заключении... о нераскрытых кражах и об омерзительных трюках, сыгранных им с людьми, которых он называл друзьями. Но потом что-то щелкнуло, и мне срочно понадобилось позвонить моему тестю, чтобы узнать, приехала ли моя жена. Она не приехала. Я изгрыз себе ногти и позвонил моему старому другу Хэнку. И тот сказал Хеллоу, да, конечно, я по-прежнему храню твой контакт, старина». Знаешь, я, может, слетаю в Нью-Йорк на следующие выходные. Я пришел в ужас. Я ничего не мог с собой поделать. Я понимал, что он счел меня сумасшедшим или, по меньшей мере, до идиотизма настырным, когда я попытался отговорить его лететь, и мы крупно поссорились. В результате он заявил, что вычеркнет мой контакт, если я и дальше намерен так разговаривать со старыми друзьями. Тогда я в панике стал звонить моему младшему брату Джо, но его не было дома. «Поехал куда-нибудь на выходные», — подсказывала мне моя часть существа, и не о чем тут беспокоиться, но та, что принадлежала Маку, нашептывала, что его, возможно, уже нет в живых, а мой старый приятель собирается бросить меня, и очень скоро у меня вообще не будет контактов, и тогда я умру навсегда». как там было в этом вчерашнем фильме, когда людей убивали, а у них совершенно не было никаких контактов. Я снова позвонил своему тестю. Да, жена с детьми уже там. Они на озере катаются на лодке с друзьями. И я, страшно перепугавшись, стал доказывать, что это слишком опасно. Не разрешайте им. И я сам приеду и удержу их, если понадобится. И... Это не проходило. Шло время... и мак лишь теснее сливался со мной. Я все-таки надеялся, что после щелчка станет лучше, но стало хуже. Хуже? Пожалуй, я не так уж уверен в этом. То есть, по правде, до сих пор я рисковал самым невероятным образом. Например, я на целый день уходил на работу и оставлял жену одну дома — «Боже, с ней ведь что угодно могло произойти!» И по многу месяцев не виделся с Хэнком и не пользовался каждой возможностью, чтобы проверить, как там Джо, чтобы в случае его смерти успеть заключить новый контакт. «Теперь у меня пистолет, и я не хожу на работу, и ни на миг не спускаю глаз жены, и мы...» Очень осторожно Доедем до дома Джо И не позволим ему делать всякие глупости А когда с ним все будет улажено Мы поедем к Хэнку И отговорим его От этого безумно рискованного полета в Нью-Йорк И уж тогда, наверное Все будет хорошо Меня, однако, тревожит Что иногда мне все-таки необходимо спать «А вдруг что-нибудь случится с ними со всеми, пока я сплю?» Джон Браннер «Последний одинокий человек» Читал Амир Рашидов